ухарунджево на прыщавых щеках ползет слизняком ехидная улыбочка зубы золотые из подусов поблескивают а говорят ты большевик а в чем же дело придут красные они тебе заплатят за валенки попыхивая папироской звякая шпорами шагнул в угол ручкой хлыста сковырнул рядно ага — Вот эти самые валенки мы и заберем. — Шустрав! — Бери и выноси на двор, подвода сейчас подъедет. Отец и Петька, плечо к плечу, стали с собой заслонили сложенные в углу валенки. Пунцовой яростью вспух хорунжей, роняя с трясущихся губ теплые брызги слюны, но сдерживаясь, прохрипел.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 Петька вскрикнул, кинулся к отцу, но на полдороги от сильного удара рукоятью нагана в висок упал, вытягивая руки. Харунжий вывернул кровью дурной налитые глаза, подскочил к старому постовалу, звонко хлестнул его по щеке. — Руби его! — Шустров! — я отвечаю. «Да — Добей же в закон, твою мать! — сиделец, не выпуская из левой руки валенок.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 Удары гулка падали на горбатую спину, вспухали багровые рубцы, лопалась кожа, тоненькими полосками сочилась кровь, и без стона все ниже, ниже к земляному полу падала окровавленная голова поставала. Когда очнулся Петька, приподнялся, качаясь, в постовальне никого не было, в распахнутую дверь холодный ветер щедро сыпал блеклые листья тополей.